Глава четвертая «Но почему?» – растерялась я. Я была уверена, что в этом вопросе Мачиха проявит строгость к Розелите. Все же у меня не было больше служанок, только Карменита. «На этом балу принц Азурит собирается делать ей предложение», – пояснила Мачиха. «Это секрет, но ты уже можешь порадоваться за сестру». Розелита выглядела довольной и гордой. Я сжала кулаки от обиды и бессилия. — Я сделаю это быстро, моя принцесса, и вернусь к вам, — тихо сказала мне карменита. Я печально кивнула, отпуская ее. — Я буду занята, так что не устраивайте больше проблем, дети мои, — сказала напоследок мачеха, глядя только на меня. — Увидимся на балу. И она ушла, цокая каблуками, а за ней последовала верная фрейлина. Розелита же, сияя от счастья, и чуть ли не в припрыжку пошла по направлению к своей комнате. Карменита ободряюще улыбнулась мне и тоже ушла. В коридоре напротив двери осталась стоять одна коралл, служанка сестры. Я пропустила ее внутрь, показала, где лежит подготовленное для бала платье, и нехотя сдалась в ее руки. Коралл не сравнится с Карменитой, но она в этом не виновата. Слезы, обиды то и дело подступали к глазам, грозя пролиться. Но я сдерживалась. Значит, он сделает ей предложение. Как же все быстро у этого азурита! Корал отвлекала меня, рассказывая, что уже прилетели феи, и в этом году у них странная мода на платье Полупрозрачные ткани, наложенные в несколько слоев. Феи были обязательными гостями на празднике цветения. По традиции, Они прилетали каждый год в то время, когда огромное волшебное дерево у нашего замка должно было зацвести. Коралл хотела взяться за мою прическу сама, но я настояла, чтобы она только расчесала волосы. Только корменита могла закончить мой образ так, чтобы все обомлели. Я отпустила служанку сестры и принялась ждать. В окно я видела, как к замку стекаются пары, гуляющие по саду. Было слышно, как настраивают инструменты музыканты. Время шло, начало бала приближалось, а карменитый все не было. Я нервно теребила платье, которое подбирала целый месяц, мечтая, как выйду в нем к Азуриту. Сейчас же мысли то и дело возвращались к генералу. «Каков он?» Я знала, как его зовут, но совсем не представляла, как он выглядит. «Может, он такой же старый, как герцог Шунгицкий? «Или страшный, как наш конюх? Может, ему вообще в бою руку или еще что-нибудь отрубили?» Ох, эти мысли никак не способствовали спокойствию. «Ваше Высочество, вы еще тут?» В комнату буквально влетела Карминита. Я с облегчением вздохнула и, обрадовавшись, хотела кинуться навстречу ей. Но она остановила меня. «Сейчас все сделаю, не двигайтесь!» Я понимала, что времени на сложную прическу нет. Карменита компенсировала это, украсив заколками в виде цветов, собранные наверх волосы. На празднике цветения такая легкая прическа была уместна, а учитывая, что и платье не было перегружено декором, я будто отдавала дань феям, одевшись им под стать. Вспомнив слова «коралл», я попросила полупрозрачную накидку на плечи и прикрепила ее булавками. «Удачи, моя принцесса!» — пожелала карменита, любуясь своей работой. «Вы точно прекрасней всех на этом балу!» Как бы я ни спешила и не бежала по коридорам и лестницам, время было неотвратимо упущено. Конечно же, я опоздала. Глашатый объявил о моем появлении. Я ловила на себе восхищенные и заинтересованные взгляды. Отец одобрительно кивнул, указав взглядом на моего жениха. И только мачеха, посмотрев на меня, недовольно нахмурилась. «Конечно!» Карменита сделала свое дело. Музыканты вовсю играли мелодичный вальс, первый танец. В центре зала кружились Розелита и Азурит. Несколько пар присоединились к ним, но предпочитали вальсировать подальше, давая простор принцу и принцессе. Большинство гостей обсуждали эту прекрасную пару. Мне же они не казались прекрасными. Было противно смотреть на ее наивный взгляд и его фальшивую улыбку. Неужели всего лишь утром я была такой же слепой доверчивой дурочкой, как сестра? Подумать только. Готова была падать в объятия того, кого знала лишь по переписке. Сердце сжимало досада на себя и на Розелиту, которая не понимала, что делала. Если я предупрежу ее о том, что и ей Азурит писал не сам, поверит ли она? Кстати, о переписке. Я оглянулась в поисках хотя бы кого-то в военной форме. Это единственное, что могло мне указать на генерала Рододендрона. Но в форме не было никого. «Правильно, это же праздник цветения, а не официальный прием». Поэтому я обратилась к ближайшей даме с вопросом. «Подскажите, вы не видели генерала Рододендрона?» Она мечтательно закатила глаза и прикрылась веером. «Молодого генерала? Кто ж его не видел?» – охотно ответила дама. «И кто еще не обсудил?» «Да чего ж он хорош с собой?» «Весьма статный, только хмурый. Ходят слухи, король пожалует ему титул повыше. Тогда вообще завидный жених будет». Это были прекрасные новости, но сейчас был важнее другой вопрос. «А где он сейчас?» «Уехал», — печально вздохнула она. «Как?» Я почувствовала, что надежды разбиваются, как зеркало, упавшее на пол. «Что-то случилось на подвластной ему территории». И он буквально за пару минут до вашего прихода вышел из зала. Я остро почувствовала несправедливость. Мы разминулись из-за какой-то мелочи капризов сестры, собравшей мою кармениту, из-за мачехи, которая потакает этим капризам, и из-за моего упрямства. Ну что мне стоило позволить корал сделать прическу? Поблагодарив даму, я пробралась к выходу ведущему в сад. Позже все гости должны были пойти тропинкой отсада к дереву, чтобы полюбоваться на его цветение. Но сейчас там, к счастью, было пусто. Торопясь, я направилась к главным воротам, но с каждым шагом все четче понимала, что не успею его перехватить. Махнув рукой на все условности, я побежала.